что общего было между державами, существовавшими на территории восточных степей, и какая преемственность с этой точки зрения имела место в государствах, располагавшихся на степных территориях, примыкавших к Алтаю и Трабогатаю. При этом будем рассматривать непосредственно общественно-политический строй как чуткий индикатор состояния этноса. Для всех народов восточной половины степи было характерно наличие сильной централизованной власти. Только этим схожи между собой родовая империя Хунну, орда Жужань, вечный эль архонских тюрок и уйгурская теократия с манихейской церковью, стоявшей выше хана. На западе мы наблюдаем цепь конфедерации, племенных союзов, последним из которых был Дурбен-Ойратский союз, классический пример децентрализации. Теперь попробуем найти объяснение этому явлению и не на земной поверхности, а несколько выше, в атмосфере. Над территорией Северной Монголии в зимнее время находится центр антициклона, и зимние осадки почти отсутствуют. Летом пустыни Центральной Азии раскаляются за счет инсоляции, фронт полярного воздуха отступает на север Монголии. В размытую таким образом барическую депрессию вторгается влажный воздух, и в эти месяцы здесь выпадает до 90% осадков в виде летних дождей. В регионе Алтая и Тарбогатая наоборот. Атлантические циклоны несут много влаги, выпадающей зимой в виде снега. Зато лето обычно сухое настолько, что трава в степи выгорает. Границы между обоими регионами проходят именно в Восточной Джунгарии, через которую в меридиональном направлении тянется экстраоридная полоса, по климатическим условиям, сходная с пустыней Так-Ламакан, осадков меньше 100 мм в год. Эта полоса не является стратегическим барьером, она не широка, И сыпучие пески можно легко обойти с юга и севера по склонам Тяньшаня и Монгольского Алтая, где с гор стекает ключевая вода. Однако способ посьбы скота по сторонам от этой полосы был не одинаков. На востоке скот все время пасся в степях, и пастухи постоянно встречались друг с другом, что создало привычку общения и возможности координации в масштабах всей страны. В предгорьях Тяньшани и Трабагатая кочевники летом выгоняли скот на Джейляу. горные пастбища. Подъем в горы проходил по узким долинам. Каждая из них принадлежала отдельному роду, равно как и альпийские луга, на которых скот пас летом. Так создавались навыки изолированного ведения хозяйства, что и отразилось на характере политических образований. Вместо ханств здесь возникали племенные союзы.